Глава 3. Вскоре после этого стали появляться письма. Три письма, нацарапанные на тонкой бумаге в синюю линейку, просунутые под дверь. Я застал её в тот момент, когда она поднимала с пола одно, быстро сунула в карман передника, прикрикнула на меня, чтоб шла в кухню, нечего глазеть. "Бери мыло, давай мойся, как следует". Что-то в её голосе заставило меня вспомнить про апельсиновый мешочек. Дея тут час испарилась, но про письмо не забыла. И после когда обнаружила его, прилепленное в альбоме между рецептом бо де ноар, тёмная крованая колбаса и вырезкой из журнала про то, как удалять пятна гуталина, я сразу его узнала. Нам известно про всякие ваши дела. Было коряво выведено мелким почерком. Мы за вами следим. Мы знаем, что делать с пособниками. Под этим приписано крупно красным карандашом: "Сперва выучи писать". Ха-ха. Но слова такие крупные, такие красные, будто мать отчаянно старалась скрыть за ними свою тревогу. Нам понятно, она никогда про эти писульки не говорила. Но теперь задним числом я понимаю, что внезапные перемены в её настроении вполне могли объясняться их появлением. Из второй записки я стало, что автор что-то знает про наши встречи с Томасом. Мы видели твоих ребят с ним, так что не отмажешься. Мы видим тебя насквозь. Думаешь умней всех, а сама шлюха немецкая, а дети твои предаются немцам. чтоб ты знала. Кто бы это мог быть? Правда написано было чудовищно безграмотно, но кто именно писал по безграмотности не определишь. Моя мать сделалась теперь ещё чудней, чем прежде. Целый день торчала одна в доме за закрытыми дверями, подозрительно точно одержимая, вглядываясь в проходящих мимо. Третье письмо самое отвратительное. По-моему, больше писем не было, хотя, возможно, она просто их потом не сохраняла. И всё же, думаю, это было последнее. Нет тебе пощады, фашистская шлюха, и детям твоим. Не бось не знаешь, что они продают нас немцам. — Спаси-ка, откуда у них вещички? Они прячут их в одном месте в лесу, берут от малого, которого зовусь, кажется, либнись, твоего дружка, и мы твои дружки. В ту ночь кто-то вывел снаружи на нашей двери красным «П». А на стене курятника фашистская шлюха. Правда, мы всё это тут же закрасили, чтобы никто не увидал. Октябрь тянулся дальше.